Глава 15. «Ухажер». Кажется, такое слово использовала мама. Как я понимаю, он был ее водителем. У нас был маленький участок в паре автобусных остановок от города, и ухажер подвозил туда меня и маму. Помогал ей той весной. Мы с ним ждали маму в москвиче, пока она переоденется и закроет комнатку, ветхую маленькую кухню без водопровода и туалета, и калитку. «Смотри», — сказал ухажер, — «я выключаю зажигание. Теперь подпрыгни на сиденье, давай». Я подпрыгивал сзади, и срабатывала сигнализация. «Что вы тут делаете?» – спросила мама, садясь на пассажирское сиденье. «Ничего, общаемся», – сказал ухажер, и мы поехали. В этот раз он мне очень понравился. Но потом они пили с мамой вино у нас дома, слушали радио, и мама позвала меня потанцевать. Мы сделали несколько движений по комнате и сели за стол. «Какая твоя любимая песня?» – спросил ухажер. «О», – сказала мама, – «он сейчас тебе наизусть споет». Я убавил радио и стал изображать хриплый голос Сергея Лемаха. Приехал он оттуда, где круглый год жара. Отошел чуть назад, воображая себя подпевающим хором, завизжал «А-а, бой фром Африка!». Опять вернулся на позиции вокалиста, изображая Лемаха. «В российскую деревню, где было три двора. а бой фром Африка!». Ухажер сделал жест рукой, поскучнел и перебил меня. «Понятно все с тобой. Я-то думал, ты споешь песню «Ирина».» Он заискивающий посмотрел на маму. Было непонятно, шутит он или держит меня за малыша, у которого нет собственного музыкального вкуса. В тот год, да, крутили такую песню по радио. Но почему она должна стать моей любимой? Из-за того, что героиню зовут так же, как мою маму, вот наивный дяденька. Кажется, после этого он у нас и не появлялся. Я помню, что мама, собирая посуду, спросила, что я думаю об этом ухажере, но не помню, что я ответил. Папа познакомил меня с Любой. «Это тетя Люба», — сказал он. «Сам ты тетя. Какая я ему тетя?» — сказала она. «Просто Люба». Я засмеялся, потому что это была отсылка к сериалу «Просто Мария». Мы гуляли по сосновому бору в Кемерове. Люба работала с папой в газете, и я догадался, что она папина новая жена, или скоро ею станет. Но я не думал, что это может как-то задеть меня. В мексиканских сериалах ребенок всегда страдал из-за развода родителей, и его называли безотцовщина. Родители настраивали ребенка друг против друга. В жизни все было иначе. Мне стало гораздо лучше, когда мама и папа разошлись. Они как будто стали меньше злиться на меня и сестру. Папа и Люба расстелили покрывало под хвойными деревьями. «А что ты делаешь в газете?» – спросил я. «Верстаешь или редактируешь?» Было приятно блеснуть этими глаголами. «Давай лучше на «вы», – сказал папа. «Да пусть, — говорит, — ты. Нет, я корректор. Исправляю ошибки». Мне очень понравилось, что она просит называть ее на «ты». И я решил, что Люба очень добрая. К тому же она достала пирожки с изюмом. А когда я сказал, что не могу есть грязными руками, она похвалила меня. «Он чистоплотный», – так сказала Люба. Я отряхнул руки платком. «Давай еще хорошенько подуем на них, и ритуал будет исполнен». Сошлись на том, что в полевых условиях этого достаточно. Папа вернул меня домой, и мама спросила при нем. «Как тебе папина новая подруга?» «Она добрая». «Добрее, чем я?» «Да, мама, добрее». Мама посмотрела на папу, кажется, сама не понимая, зачем начала этот разговор, и автоматически подвела итог. «Маленький предатель». Я понял, что она не совсем шутит. Я схватил ее за ногу и закричал. «Прости, мама, прости меня! Ты красивее! Красивее ее! Клянусь своей жизнью!»